Глава седьмая. Новое становится постоянным. Спустя несколько дней утром джоселин смотрел из дальнего окна второго этажа на закрытую часть сада. Кухонная дверь под ним открылась, и показалась знакомая фигура с аккуратно уложенными под чепчиком темными волосами. Энн свернула за угол, в огород, где работал садовник. Вскоре вернулась с пучками зелени в руках и со спокойным, сосредоточенным видом направилась к дому. не думая и не вспоминая об арендаторе. Он не сразу понял, каким образом девушка оказалась в его замке, но потом вспомнил, что предоставил слугам выходной, чтобы те смогли посетить местный праздник в расположенном в лагуне курортном местечке. Они же пообещали на время своего отсутствия найти надежную замену и, судя по всему, позвали Энн эйвис К своему огромному удовольствию Пирстон узнал, что его запросы, по их оценкам, такие скромные, что больше никто не потребуется. Фея принесла ленч в комнату, где он работал за письменным столом, сняла с подноса крышку и подошла к окну, чтобы поправить штору, и он смог увидеть ее профиль, напоминавший лик одной из богинь на картине Рубенса «Суд Париса» и близкий к совершенству. И все же сходство с матушкой наиболее ярко проявлялось анфас. «Вы сама все это приготовили, Эвис?» — спросил Джоселин, вставая. Девушка обернулась и со скромной улыбкой ответила. «Да, сэр». Он прекрасно знал секрет милой улыбки. В расположении двух верхних зубов существовала едва заметная неровность. Ни один посторонний наблюдатель не смог бы ее заметить, да и сам он тоже, если бы не знал об этой очаровательной особенности у Эвис и не искал ее специально. Пока Энн не улыбнулась, он ни разу не встретил характерной черты с тех пор, как расстался с Эвис. Та улыбалась под его поцелуями точно так же, как сейчас это сделала ее дочь. Следующим утром, одеваясь в спальне сквозь ветхий пол, Джасселин услышал, как этажом ниже Эвис разговаривает с другими слугами. Надежно утвердившись к этому времени в качестве воплощения желанного идеала, избранного неведомой высшей силой для нового появления, девушка удивила гибкостью интонаций и мягкостью голоса. Она то и дело переходила на игривый шепот, отступая от монотонной сельской речи и, допуская в рассказ, душу и сердце. или то, что казалось душой и сердцем. Главное очарование заключалось в интервалах в музыкальном смысле слова. Несколько слогов звучали на одной ноте. Затем фраза мягко модулировала вверх, спускалась вниз и снова возвращалась к исходному тону. Изгибы голоса казались столь же тонкими и артистичными, как любая запечатленная умелым карандашом совершенная линия, столь же безупречными, как облик той, которая несла в себе идеальный образ. Тема рассказа нисколько не интересовала и не заботила Пирстона. Более того, он даже специально постарался не воспринимать слова, решив, что имеет право лишь на интонацию, но не на смысл, и постепенно осознал, что долго существовать без этого голоса не в состоянии. Воскресным вечером выяснилось, что Энн пошла в церковь. Джессерин последовал за ней по открытой дороге и словно с путеводной звезды не спускал взгляда с маленькой шляпки с пучком петушиных перьев. Войдя в церковь, он первым делом нашел ее и сел сзади. Углубившись в восхищенное созерцание прелестного ушка и тонкой белой шейки, Пирстон неожиданно заметил сидевшую впереди леди, чей скромный черный наряд красноречиво свидетельствовал о принадлежности не столько к этому забытому богом краю, сколько к Лондону. Уступив любопытству, на миг он даже отвлекся от близкого присутствия Эвис. Наконец, леди слегка повернула голову и, несмотря на густую не по сезону вуаль, предстала самой Николь Пайн-Эйвен. «Как она здесь оказалась?» спросил себя пирстон «Конечно, если это действительно она». К концу службы внимание его снова полностью сосредоточилось на Эвис. А сидевший впереди леди он совсем забыл, а, вспомнив, обнаружил, что та вышла через боковую дверь. Если принять особу за миссис Пайн-Эйвен, то, скорее всего, она остановилась в одном из отелей — курортного местечка за лагуной и, как делали многие, приехала на остров вечерним поездом. Впрочем, объяснение оставалось туманным, и ясности он не искал. Когда Пирстен вышел из церкви, яркий глаз маяка в устье реки уже невозмутимо созерцал окрестности. Чтобы избежать встречи с Николь или ее точной копией, а также миновать остальных прихожан, он отошел в сторону. А потом, когда толпа схлынула, поспешил домой по уже опустевшей дороге в надежде догнать свою Эвис. Однако ее не было видно. Наверное, ушла слишком быстро. Остановившись у своей калитки, Пирстон посмотрел на ее дом по соседству. В окнах было темно. Похоже, она еще не вернулась. джессилин зашагал по дороге в обратном направлении, но ее так и не встретил. Единственными прохожими оказались супружеская пара. В темноте он их не видел, но услышал, как мужчина сказал. «Если бы ты уже не была моей женой», то, небось, и общаться со мной бы не стало. «Ничего себе!» — случайно услышанная реплика неприятно поразила откровенным раздражением. пирстон еще немного прошел и вернулся. Окна коттеджа уже светились. Должно быть, Энн прошла другой дорогой. Уверившись в ее благополучии, он открыл калитку замка Сильвания и поднялся в свою комнату. К востоку от усадьбы скалы выглядели особенно суровыми. А пейзаж противоположного берега поражал невероятной красотой. Небольшая калитка в каменной стене открывала доступ к берегу, на этой стороне залива и глубокому колодцу с чистой питьевой водой. Прогуливаясь здесь солнечным утром, пирстон заметил внизу на берегу женскую фигуру, раскладывавшую на галечной отмели белое белье, и спустился. Как он и предполагал, Эвис вернулась к своему постоянному занятию. Розовые руки тонкие, Однако достаточно пухлые, чтобы сохранить ямочки на локтях, удачно оттенялись трепещущим на морском ветру бордовым ситцевым платьем. Пирстон молча остановился рядом. Порыв вырвал из-под гальки рукав рубашки, и он нагнулся, чтобы найти и положить камень потяжелее. «Спасибо!» — спокойно поблагодарила Энн и, подняв голову, посмотрел на него своими ореховыми глазами. Погрузившись в свои мысли, судя по внешним признакам печальные, До этой минуты она его не замечала, а сейчас, казалось, даже обрадовалась, что помог именно он. Она общалась с ним в дружеской, открытой и искренней манере, не проявляя ни энтузиазма, ни смущения. Что же касается чувств, то, очевидно, о них она думала еще меньше, чем об и смерти. Когда ветер подхватил простыню, Джесселин предложил. «Вы держите, а я придавлю камнями». Энн согласилась, и руки их случайно соприкоснулись. Ее ладошка, неожиданно хрупкая и узкая, была влажной и порозовела от воды. Укладывая последний камень, Джесселин случайно уронил его ей на пальцы и воскликнул в раскаянии. «Ах, простите, простите! Покажите, не поцарапал?» «Нет, нет, сэр, не беспокойтесь!» — воскликнула Энн, даже не попытавшись убрать руку. «Это я сама утром поранилась булавкой, а вы не причинили ни малейшего вреда!» Хоть платье на ней и было бордовым, Рукава украшали крошечные черные бантики из скрепа. Понимая смысл символа, пирстон опечалился. «Часто навещаете могилу матушки?» «Да, сэр, почти каждый день. Вот и сегодня собираюсь. Надо маргаритки полить». Она закончила стирку, сложила белье в корзину и ушла. А вечером, когда небо прозовело, Джоселин вышел через садовую калитку и выбрал путь мимо ее дома. Ставни были открыты, и он увидел, что Энн сидит у окна и шьет. Через мгновение, как будто вспомнив о времени, она вскочила и надела шляпку. джессилин прошел вперед, свернул за угол и уже поднялся до середины холма, когда, обернувшись, различил вдалеке маленькую фигуру. Торопливо миновав группу парней и девушек с гремящими ведрами, которые набирали воду из устроенных на улице фонтанов, он направился в сторону церкви. Как только села солнце, маяк снова осветил окрестности. И на первый план выступил высокий темный силуэт колокольни. Здесь он замедлил шаг и позволил Энн его догнать. «Вы очень любили матушку?» — спросил он негромко, словно продолжая утренний разговор. «Да, сэр, очень любила». Просто ответила девушка, шагая так легко, словно летела по воздуху. Пирстон захотел было добавить «и я тоже», однако не решился. Скорее всего, девушка даже не подозревала, какие события связывали городского джентльмена с ее матерью. Задумавшись, Энн пояснила. «В молодости, примерно в моем возрасте, матушка некоторое время очень страдала», — помолчав, заговорила Энн. «Не хотелось бы пережить то, что выпало на ее долю. Молодой человек бросил ее, потому что однажды вечером она не согласилась с ним встретиться, и всю оставшуюся жизнь мама горевала». На ее месте я бы постаралась сразу о нем забыть. Она ни разу не называла его по имени, но я точно знаю, что он жестокий и непорядочный человек. Ненавижу его». После такого откровения Пирстон не осмелился войти на кладбище вместе с ней и прошел дальше, на юг острова. Несколько часов он тонул в отчаянии, но будь он представителем творческой профессии, если бы время от времени не сдавался на милость всевозможным фантазиям. Сила его как художника заключалась в слабости как человека и гражданина. Он терпел и молчал, считая наивностью жаловаться на чувствительность не только природную, но и искусственно взращенную, выражая в скульптурах все, что не мог сказать словами. Однако Пирстен дорого платил за свое непостоянство и предчувствовал впереди жестокую месть. Что он совершил, чтобы подвергнуться ужасным мукам? Переместившись от Николь Пайн Эйвен к призраку умершей женщины, которую он никогда не любил при жизни, возлюбленная вселилась в живой образ покойной, причем с упорством, удвоенным абсолютным равнодушием маленькой кореглазой копии матери. Действительно ли он стремился к браку с этой малышкой? Да, стремился. Желание и намерение в конце концов явственно проявилось. Внимательно за ней наблюдая, он замечал недостатки, помимо отсутствия должного образования. Рассудок, пусть даже очарованный, сообщал, что Энн Эвис холоднее по натуре, проще по характеру, чем начитанная, умная, тонкая юная Эвис. Однако 20 лет жизни изменяют идеалы, и повышенные требования среднего возраста к физической форме вполне уравновешиваются уступками в отношении духовного содержания. Посмотрев на себя в зеркало, Пирстон обрадовался тем внутренним недостатком н которые прежде вызвали бы отрицание. По сравнению с прошлыми временами отношение к своему нынешнему наваждению и безумной любви заметно изменилось. Сейчас Джуселин мог действовать как сумасшедший, понимая это и полностью отдавая себе отчет в собственных поступках, а в то время приходилось выдавать сумасшествие за мудрость. Тогда любой проблеск разума относительно несовершенств любимой, поспешно и испуганно заглушался, а сейчас понимание реальности ничуть не охлаждало чувства. Пирстон сознавал, что подвержен странным склонностям и не пытался сопротивляться природе. С практической точки зрения оказалось, что семейство Каро, хотя, возможно, не способное на протяжении веков произвести на свет личность, готовую в идеале дополнить его собственную несовершенную натуру и создать безупречное целое, оставалось единственным встреченным на жизненном пути родом, обладающим материалом для сотворения такой личности. Иными словами, в семье Каро имелась глина, но не было достойного гончара, в то время как другие семьи, чьи дочери могли привлечь внимание, нашли гончара, но не глину.